Часть третья. Послесловие. Глава первая. Начало дня. Едва проснувшись, Ахмед посмотрел на часы. Половина первого. Спать лег в пять. Получается, семь часов. Даже более, чем достаточно. Он быстро встал с кровати, снял пижаму и зевнул. Одеваясь, подумал, что снова забыл закрыть дверь. В комнате пахло льняным маслом и газом. Однажды он где-то прочел, что льняное масло вызывает рак. С тех пор, как пять лет назад от рака умер его отец, Ахмед стал серьезно относиться к таким вещам. «На стене, что ли, написать, чтобы не забывал закрывать дверь, когда ложусь?» — подумал он. Но потом решил, что слишком уж осторожен. «Осторожных людей не люблю, но стоит появиться сообщением о вспышке холеры». Вперед всех бегу в больницу. Да, я хочу прожить подольше. Рисовать так, как хочу, я смогу только после пятидесяти. Гоя прожил восемьдесят два года, и косо до сих пор рисует. Рассел умер только в этом году. Шоу, кажется, тоже говорил, что жить нужно долго. Он мог бы вспомнить и другие высказывания относительно пользы долгой жизни для человека и искусства. Но не стал. Выйдя из спальни, направляясь в ванную, остановился в большой комнате и посмотрел настоящую у стены картину, над которой работал накануне и собирался работать сегодня. Потрогал пальцем холст, убедился, что краска подсохла, и обрадовался. Войдя в ванную, как обычно, первым делом рассердился на себя за то, что забыл надеть тапочки. Потом начал обдумывать планы на предстоящий день — поскольку по субботам никто не хотел брать уроки французского языка и живописи. Почти весь день был в его полном распоряжении. «Как там, интересно, бабушка?» Бабушкина здоровье сильно пошатнулась. Врачи даже стали говорить о возможности летального исхода. По целым дням она лежала в кровати, бормотала что-то несвязное. Пришлось нанять ей сиделку. «Да, я ведь собирался нарисовать портрет дедушки». Подумал Ахмед, намыливая щеки. Чтобы не быть похожим на бородатых, неопрятных богемных художников, каждое утро он тщательно брился. Похож я на Гую или нет? Пробормотал он, глядя на свое отражение в зеркале. Увлечение Гуи началось у него совсем недавно. Немного злясь на себя за такие мысли, Ахмед умылся и вышел из ванной дверь в прихожей были просунуты газеты и конверт. Приглашение на выставку. Генджая напечатал пригласительные билеты. Столько раз со мной говорил об этой выставке, сообщил, когда она откроется, и все-таки решил прислать еще и приглашение. Ну и тип. Ахмед еще раз посмотрел на пригласительный билет. Нашел, что он напоминает приглашение на свадьбу. И чуть было в сердцах не обозвал генджая мелкобуржуазным субъектом, но передумал. Все-таки друзья. Взял газеты и пошел в угол, где стояло кресло. Газеты тоже не порадовали. Тело с почестями было предано земле. Пять тысяч молодых людей произнесли клятву независимости. 12 декабря 1970 -й. Фотография женщины в Чаршафе, рыдающей над телом покойного. Мать Фисеяна сланташа Подумал Ахмед и посмотрел на подпись к фотографии. Безутешная мать прильнула к телу убитого сына и зашлась в рыданиях. Ахмета передернула. Даже о самых серьезных вещах говорят языком скверной турецкой мелодрамы. Взгляд перескочил на другой заголовок. Батур вручил президенту меморандум. Торопливо начал читать. 24 ноября командующий военно-воздушными силами генерал армии Мухсин Батур нанес визит президенту Джавдету Сунаю и сообщив, что на различных уровнях армейского командования наблюдается крайняя обеспокоенность, оторвавшись от газеты, Ахмед сказал себе, Зиябей был прав». Накануне двоюродный брат отца, отставной полковник Зия, приходил проведать Ниган Ханым, увидев Ахмед и поднялся к нему». И, напустив на себя свой обычный таинственный вид человека, который очень много знает, но вынужден помалкивать, сказал, что терпение армии на пределе, и не сегодня-завтра что-то должно произойти. Потом, как бы случайно, в его речи проскочило упоминание о президентском полке и военной академии. «Да, армия долг исполнит, своего добьется», — говорил взгляд дяди Зии. Ахмед стал читать дальше. Копия письма была вручена также председателю генерального штаба Мемдуху Тагмачу. После затянувшейся встречи между двумя генералами стало известно, что Тагмач разделяет взгляды Батура. «Значит, Батур перетянул его на свою сторону», — подумал Ахмед. «Будет переворот». Разволновавшись, встал, прошелся по комнате, потом снова сел и стал внимательно читать статью, обдумывая каждое ее слово. Статья была написана очень осторожным языком. Интересно, кто сообщил об этом прессе? Как понимать выражение «крайняя обеспокоенность»? Чем они обеспокоены? Кто тому виной? Конечно же, они переживают за судьбу Родины. Их беспокоит социальное напряжение. Он еще раз перечитал статью и снова встал. Президент Цунай сообщил о содержании письма премьер-министру Сулейману Демирелю. А тут интересно, что на это сказал. От волнения не сиделось на месте, поэтому Ахмед вышел на балкон И, облокотившись на перила, стал смотреть на нешанташи. На площади царила обычные полуденные цвета. Машины стояли в пробке. Посредине махал руками и свистел в свисток полицейский. У троллейбуса сорвался с провода УЗ. Упал на землю. Из кабины вышел шофер и стал прилаживать его на место. Два мальчика в лицейской форме остановились посмотреть. На тротуаре расставили свои корзины цыганки цветочницы. Трое чистильщиков обуви. Нашли себе клиентов. Одному господину даже пришлось подождать, стоя в сторонке. Изящно одетая женщина возвращалась домой с покупками. Девушка в короткой юбке остановилась перед витриной бутика. Уличный торговец, незаконно продающий обитателям не шанташи, хлеб более белый, чем полагалось по муниципальному уставу, прикрыл свою корзину тряпкой и тоже смотрел, как шофер поправляет троллейбусный ус. Мимо него прошла женщина с собакой на поводке. Перед дверями делового банка дрались два школьника. В бокалейную лавку напротив зашел не взад, швейцар дома семейства Ишекчи. Пробка, наконец, рассосалась. К продавцу лотерейных билетов подошла женщина в платке. В кофейную лавку зашел господин в бархатном пиджаке. «Переворот», — думал Ахмед. «Все будет перевернуто вверх дном. И не шанташи в первую очередь». Армия покажет буржуазии, где раки зимуют. Потом он вдруг потянулся и изо всех сил зевнул. Да ничего не случится. Эта суета внизу, похоже, никогда не кончится. А если все же Ахмед усмехнулся, если случится переворот, все будут сидеть по домам. Подумала дядя Зие. Мы с ним оба испытываем отвращение к Нешанташей. Над головой было белесое какое-то безвольное небо. Бабушкины любимые липы, казалось, пытались дотянуться до него своими голыми ветвями, но стены домов нависали, над ними не пускали вверх. Ахмед повернулся к Нешанташей спиной и посмотрел в окна своей мансарды. Кто я такой? Здесь, в мансарде многоквартирного дома, в Нишанташи, он жил уже четыре года. Когда он возвратился из Парижа, где учился на художника, после долгих подсчетов выяснилось, что от отца им смелек только и осталось, что это двухкомнатная квартира на чердаке. Сестре она была не нужна, вот Ахмед здесь и поселился. Поскольку за квартиру он не платил, за отопление тоже, а завтракал, обедал и ужинал внизу, у бабушки — Особого недостатка в деньгах он не испытывал. Время от времени ему случалось продать какую-нибудь картину. Кроме того, он давал уроки. Учил трех человек французскому, еще одного мальчика рисованию. «Кто я такой?» Снова пробормотал Ахмед. Но грусти не почувствовал. «Я знаю, кто я. Цель моей жизни — сорвать плод с древа искусства». Он подумал, что наверняка где-то прочел эти слова. Но не сердиться, не иронизировать по этому поводу не стал. Решив спуститься вниз, чтобы навестить бабушку и поесть, взял ключи и вышел из квартиры. Общей причиной бабушкиной болезни врачи называли старость. Причиной же более частного характера было, по всей видимости, сужение сосудов или что-то в этом роде. Пускаясь по лестнице, Ахмед понял, что никогда не интересовался этими подробностями. Точно знал он лишь то, что из-за какой-то неполадки в сосудах в мозг Ниган Ханым не поступало достаточного количества крови, Поэтому бабушка часто забывала, где находится и какой нынче год, а также не узнавала знакомых людей. Наблюдать за этим было порой печально, а порой и смешно. Правнуком Ниган Ханым, жившим на нижних этажах, Последние недели запрещали подниматься к ней, именно потому что прабабушкина болезнь их забавляла. Открыв дверь бабушкиной квартиры своим ключом, Ахмед сразу же услышал, как на другом конце коридора тикают большие часы с маятником. Пошел на кухню, чтобы попросить Пора и Лмаза что-нибудь приготовить, однако на кухне никого не было. Подойдя к двери, ведущей из кухни в гостиную, услышал смех и остановился. Из гостиной снова донесся хохоток. Теперь смеялся повар Илмаз. Ахмед заглянул в щелку и в первое мгновение ужаснулся. На голове у бабушки было что-то странное. Присмотревшись, он понял, что это вязаная подстилка с журнального столика. — Если бы вы только знали, Ниган Ханым, как вам идет? — воскликнула сиделка. И снова засмеялась. — Вы прям как невеста, ей-богу. «Ах, зачем вы так делаете? Постыдились бы!» — пробормотала Эминаханым. Ханым. «Не ган ханым, а не ган ханым, заговорил Елмас. «Что вы обо мне думаете?» «Мой отец тридцать лет вам готовил. Я тридцать лет готовлю. Вы мной довольны?» «Да, я тобой довольна», — произнесла Неганханым с отсутствующим видом, так, словно говорил не с поваром, а с кем-то очень далеким и неведомым. «Хватит, хватит, не надо!» — бормотала Эминаханым. «Не хотите ли закурить?» — спросила сиделка. Ниганханым кивнула, и та протянула ей зажженную сигарету. Бабушка попыталась затянуться, но сигарета потухла, и она недовольным голосом что-то сказала. илмас усмехнулся. Сиделка снова зажгла сигарету и вручила ее Ниган Ханым. Именно Ханым что-то проворчала и встала, чтобы снять с головы больную подстилку и отнять сигарету. Но Ниганханым Ханым расставаться с сигаретой не захотела. Ахмед отошел к другой двери, изо всех сил хлопнул ею, громко прокашлялся, дал собравшимся в гостиное время привести все в порядок и вошел. Сам того не желая, он чувствовал легкий гнев. — Это ее хорошо успокаивает, — сказала сиделка, указывая на сигарету. — А не повредит? — спросил Ахмед. — Как бабушка себя чувствует? — Лучше, чем вчера. — Ахмед, бей! — «Вам что-нибудь приготовить?» — спросил Елмас. Потом посмотрел на Ниган Ханым, который все еще пожевывал сигарету, и усмехнулся. «Эх, плохо дело! Жалко! Вы, Ахмед Бе, не смотрите, что я сейчас смеюсь. Если бы вы знали, как нам грустно. Что вам приготовить? Может, яйца сварить? Есть котлеты?» «Да, свари мне яиц, Йогурту положи. Ну, еще чего-нибудь, если есть», — сказал Ахмед и сел на стул рядом с кроватью «По аллаху сегодня ей лучше проговорила именно ханым аккуратно расстилая подстилку на журнальном столике здравствуйте бабушка сказал ахмед это ты что ли где ты был пробормотал Ниган ханым ахмед чувствовал себя так словно говорит с глупым ребенком наверху сейчас спустился где твой отец нет его Наступило молчание. Ниган Ханым начала о чем-то размышлять, подозрительно поглядывая на Ахмета сквозь толстые стекла очков. Ей явно казалось, что от нее что-то скрывают, и она пыталась догадаться, что именно. — Ну-ка, сходи позовяться. — Умер его отец, — грубо сказала сиделка и выхватила у Ниган Ханым сигарету. — Да, умер. — Я что ли в этом виновата? — «Не надо было на той женщине жениться!» Заметив, что бабушкин рассудок немного прояснился, Ахмед обрадовался и спросил. «Как вы сегодня себя чувствуете?» «Все время слышу песни». Одной из напастей, постигших Ниганханым, Ханым, было то, что в ушах у нее постоянно звучали некоторые песни времен ее детства и юности. «Все те же песни?» «Все те же». «Вы бы нам их спели, а мы бы послушали», — сказала сиделка. Заметив, как сурово посмотрел на нее, Ахмед встала и вышла на кухню. «Кто эта женщина?» — спросила бабушка. «Доктор Зухаль Ханым», — ответила именно Ханым, и, заметив, что рука Ниган Ханым теребит край одеяла, положила ее на край кровати. Рука, от многочисленных уколов ставшая фиолетовой, не хотела спокойно лежать, шевелилась. Знаешь, что бабушка все равно не услышит? Ахмед спросил у имени Ханым. Она все еще не ест? Когда перестанут делать уколы? Это сиделка знает. Вошел повар Елмас с завтраком для Ахмета, поставил поднос на столик. Яйца, йогурт, котлеты. Если хотите, налью компота. Нет, не надо. О чем вы говорите? Спросила Ниган Ханым. Я ем. «Ты откуда? Сверху, бабушка. Сверху рисовал. Неганханым неожиданно как будто заволновалась. Да, у тебя талант, талант. Это дар Аллаха, не забывай. Цени его. Ахмета стало весело. Ценю, бабушка, ценю. Рисую. Все время рисуешь? С сомнением спросил Неганханым. Да, а деньги? Ты жениться собираешься, или будешь всю жизнь дома сиднем сидеть? «Иногда я все-таки выхожу на улицу», — улыбнулся Ахмед. «Я вот тоже думаю выйти, посмотреть, что там с моим банковским счетом». Ахмед покивал. В комнату вошла сиделка. Илмаз тоже был здесь. Стоял, прислонившись к буфету, и смотрел на Ниган Ханым. «Должно быть, все ждали какого-нибудь развлечения, о котором после можно было бы худо-бедно поговорить». Время от времени Илмас спрашивал Ахмета, хорошо ли приготовлены котлеты и не налит ли ему компота. А вдруг хлопнула входная дверь, в коридоре послышались шаги, илмаз тут же вышел из комнаты, и минаханы и сиделка отошли в сторонку. По звуку шагов Ахмед понял, что пришли дядя Осман и его жена Нермин.